Глава вторая «Квардак!» — всхлипнула Люси. «Самое ужасное для меня квардак — квардак!» Чинг бросился к портнихе и обнял ее. «Не бойся! Мы прогоним того, кто тебя напугал так, что ты даже серьги в уши не вставила!» Портниха всхлипнула, закрыла глаза и захрапела. Она заснула, изумился бельчонок. Ох, похоже, Люси совсем плохо. Просто ее усыпили капли, объяснила сова. Подремлет минут десять, очнется и объяснит нам, что произошло. И так понятно, запрыгал Чинк. Может, помчаться к белке домой? Наверное, говардок там. Надо его выгнать. Можно я возьму у тебя швабру? Как? Стукну его!» Софья улыбнулась. Чинг, никогда не надо устранять проблему с помощью швабры. Не нужно ни с кем драться. Любые конфликты лучше решать с помощью беседы. Говардока не существует. Люси твердила «Ковардак! Ковардак!» Какая разница, как его зовут? воскликнул бельчонок. Главное, что он портниху испугал. Ковардак это название еды, пояснила детектив. Блюдо из мяса, картофеля, овощей. Его стали готовить много-много лет назад, в казане или кастрюле. Кавардак это очень вкусно. Но из-за того, что в тарелке. Лежит всё вместе, мясо и овощи перемешаны. Люди стали называть словом ковардак беспорядок. Вот у тебя в спальне, Чинг, настоящий кавардак. Книги, вещи – все перемешано, как мясо и овощи в кушанье. Каждое слово в нашем языке имеет свою историю. Например, «завтрак». Почему он так называется? Ну, пробормотал Чинг, его едят утром. Логичнее тогда говорить не завтрак, а утрек, улыбнулась Софи. Ответ прост. Слово «завтрак» появилось очень-очень давно. Никто не знает, когда именно, но точно в древние времена. А тогда не было магазинов где можно купить йогурты, сосиски, яйца, хлеб, масло. Еду готовили долго, холодильники еще не придумали, поэтому любое блюдо хранилось считанные часы, потом оно портилось. И все готовилось медленно. У хозяек в те времена не было острых ножей, мясорубки, терки. Мясо, например, растирали камнями. Чтобы накормить утром семью, женщина должна была не спать всю ночь. Но разве человек может жить без сна? «Конечно нет», — ответил Чинг. «И мы, белки, и вы, совы, тоже нуждаемся в отдыхе». «Правильно», — похвалила его Софи. «Поэтому утреннюю еду готовили вечером, а ели ее... На завтра, на рассвете. Завтрак – это блюдо, которое на завтра. Повторяю, в давние времена, когда появилось слово «завтрак», еду готовили загодя и ели не сегодня, а завтра. «О, -о Люси, ты проснулась?» «Да», – кивнула Белка. «Спасибо, Софи». «Мне стало легче. Могу теперь рассказать, что произошло». «Слушаем тебя», — сказала Софи и посадила на лицо очки. Чинг хихикнул. «Почему ты всегда надеваешь очки, когда кто-то говорит? Они же не слуховой аппарат». «Замолчи», — велела бельчонку Люси. «Не задавай глупых вопросов». «Глупых вопросов не бывает» спокойно возразила София. Если чего-то не знаешь, надо непременно обратиться к тому, кто тебе все объяснит. Чинг, мы непременно побеседуем о моих очках. но позднее. Люси, начинай. Портниха заломила лапы. Лисарита заказала мне платье, сейчас опишу какое, «Я взяла особую ткань, купила ее!» Бельчонок опустил хвост и начал вздыхать. Люси замолчала, потом сердито воскликнула. «Софи, вели ему перестать сопеть!» «Я не могу говорить о самом страшном дне в моей жизни!» «Когда твой помощник хрюкает, закатывает глаза, чихает, кашляет, прыгает, бегает!» «Ничего этого!» «Я не делал», — удивился Бельчонок. «Просто мне стало скучно, когда ты принялась про одежду для лисы говорить. Прекрасно знаю, что ты целый час впустую проболтаешь. Зачем нам знать, какую тряпку ты купила? Переходи сразу к делу». Большие глаза Софи стали огромными. «Чинг, ты говоришь невежливо». «Почему?» — возразил Бельчонок. «Я сказал правду». Она сейчас долго ткань описывать будет. А можно же просто сказать, я сшила Рите обновку. У меня сегодня времени нет. — Ты что, президент Медовой долины? — прищурилась Люси. — Разве я похож на старого енота Клауса? — обиделся Чинг. — Я что, такой же толстый? Меня везде на машине возят, потому что мои лапы еле-еле ходят. «Нет. Перед тобой молодой, стройный, красивый бельчонок. Я быстро бегаю». «И почему ты вдруг такой странный вопрос задала? Я похож на Клауса, как яблоко на паровоз». «Старыми бывают кресла», — отрезала Люси. «А про енота лучше сказать пожилой. Так уважительнее». «Да, Клаус раздобрел». «Но это не от котлет, а от лет». «Не понимаю», — сказал Чинк. «При чем здесь котлеты? Я их очень люблю. В особенности картофельные с грибной подливкой. Но сейчас не время о еде болтать». «Енот с трудом ходит, потому что у него лапки болят», — продолжала Люси. «Бегать, как ты, Клаус не может». Но ума и воспитания у него хватит на десять бельчат. Старших надо уважать, они плохого не посоветуют. Вопрос про президента я задала потому, что ты стал меня торопить. А это невежливо. Если бы ты работал президентом Медовой долины, тогда понятно, ты по уши занят, каждая минутка на счету. Но куда торопиться бельчонку, а? «На турнир по шишкам!» — неожиданно ответил Чинг. «Я хочу посмотреть, что там делают!» «Турнир по шишкам?» — изумилась Софи. «Впервые о таком слышу!» «Я тоже! Он состоится сегодня!» — заявил Чинг. «Мне интересно!» «Наверное, участники друг в друга шишки кидать будут!» Люси посмотрела на сову. «Софи, у меня горе, беда, ужас, катастрофа, ковардак Я хочу рассказать, что случилось, а Чинг не дает. «Говори, дорогая!» — ласково попросила сова. «Приношу тебе извинения!» за поведение своего помощника. Сейчас он будет тебя внимательно слушать».